8 В сгущающейся темноте воды тем заказались черными. Река извивалась через город, как огромный раздутый язык. Жара взяла свое даже на могучей реке, и уровень воды понизился больше, чем на полметра. С обеих сторон были хорошо видны берега, под острым углом спускающиеся к мутной воде. Обычно скрытые под водой, теперь они были видны как грязные куски сланца и грязи, Сильно обожжённые неумолимой жарой, над водой висел слабый прогорклый запах. Время от времени он долетал до берега, подгоняемый набирающим силу вечерним бризом. Огни на набережные на парапете Хвестминстерского моста отражались в поверхности реки, как драгоценные камни в грязном зеркале. Знаешь, нам голову-то проверить надо. Похоже на пекло её. — сказал Ральф Паттерсон, пытаясь насадить личинку на крючок. «Говорю же, Ральф!» — настаивал Тревор Дойл. какой чудак сказал мне, что слышал, будто в Темзе снова водится форель!» м, -м все, что есть в Темзе — это несколько сотен тонн мусора и немного дерьма из этих чертовых канализационных стоков!» Паттерсон повернулся и посмотрел на зияющую пасть трубы. Она выныривала из стены насыпи, как голодный червь из этой черной пасти повеяла отвратительным запахом. Обычно трубы были закрыты, но из-за снижения уровня воды они оголились. «Форель питается человеческими отходами и все такое», — настаивал Дойл. «Здесь их наверняка куча. Это само собой разумеется. Держу пари, мы одну точно поймаем». Он забросил удочку в чёрную воду и стал ждать довольный собой. «Всё, что мы поймаем, — это штраф», — сказал ему Паттерсон. «Я уверен, это незаконно». Дойл проигнорировал его и поправил удочку. Обоим был по 30 Паттерсон чуть старше. Он поднял воротник джинсовой куртки, чтобы защитить шею от холодного ветра, дувшего с набережной. На Дойле была только толстовка с короткими рукавами — и руки уже покрывались гусиной кожей. «Надеюсь, прилива не будет», — сказал он, дрожа. Паттерсон посмотрел на него и покачал головой, но хмурый взгляд сменился удивлением, когда он почувствовал, как его удочка дернулась в руке «Черт меня побери, кажется, у меня что-то есть», — сказал он изумленно. Он начал раскачиваться изо всех сил, стараясь вытащить свой улов из воды. Удочка изогнулась от того, что, очевидно, было очень тяжелым на другом конце дул стоял как загипнотизированный, пока его спутник продолжал бороться с тем, что зацепил. «Ну не стой же ты!» — сказал Паттерсон. «Хватайся и помоги мне вытащить!» «А я говорил тебе!» — ухмыльнулся Дойл. «А ты еще не верил!» Мужчины сделали последний мощный рывок, и какой-то предмет выскочил из воды, пролетел по воздуху и с глухим стуком приземлился рядом с ними. Они повернулись, чтобы разглядеть, что это... «И как ты предлагаешь это...» «Готовить?» — раздражённо спросил Паттерсон. Он ткнул носком кроссовки деревянное сиденье унитаза и сердито посмотрел на своего спутника. «Кто-то, должно быть, выбросил его с лодки», — сказал Дуэл. «Ну, было бы слишком, если бы я сразу вытащил рыбу, нет?» Паттерсон не ответил. Он был занят тем, что насаживал на крючок очередную личинку. «Знаешь, у нас было бы больше шансов поймать форель в фонтанах на Трафальгарской площади». — сказал он, снова забрасывая удочку в мутную реку. — Ты надо просто подождать, — заверил Дуэл. — Знаешь, мы могли бы сидеть в пабе. Даю максимум полчаса, потом ухожу. Если хочешь, можешь торчать здесь всю ночь. — Ральф, ты знаешь, в чём твоя беда. Нет в тебе дух приключений, — сказал Дуэл. — Прошло пять минут. — Десять. Дуэлу стало ещё холоднее. — Одолжи-ка на минутку свою куртку. — — сказал он, дрожа. — Отвали, — сказал Паттерсон. — Хотел порыбачить, так что наслаждайся. — Да ладно тебе, Ральф, на ну тебе же свитер. — Продолжай ловить рыбу и заткнись, — усмехнулся Паттерсон. Еще пять минут, и Дойл опустил удочку. — Куда ты, черт возьми, собрался? — спросил его друг. — Да я, дай минутку, спрячься в этой чертовой трубе, — сказал он, указывая на канализацию. — Холодно до смерти. Он прошел четыре или пять метров до трубы и забрался внутрь, радуясь, что хоть на мгновение окажется вдали от холодного ветра. «Возможно, Ральф был прав. Может быть, в Тензе нет форели?» — пробормотал он себе под нос. «Он и ублюдка, который сказал ему, что она там есть!» Дойл потер руки и потопал ногами, пытаясь хоть немного согреться. Он сморщил нос от особенно мерзкой вони, которая, казалось, исходила прямо из трубы. Похоже на испорченное мясо. Он узнал этот запах, потому что когда-то работал в морозильной камере мясокомбината. Развешивал туши. Однажды холодильники вышли из строя, и все мясо испортилось. Вонь стояла невероятная. И теперь он снова почувствовал этот запах. Дойл повернулся, вглядываясь в зловещую черноту тоннеля. Однако света было достаточно, чтобы осветить первые два метра. На земле Тело. Одна рука вытянута вперед, другая согнута и вывернута за спину. Обе ноги были подтянуты к тому, что осталось от груди, как будто труп стоял на коленях. Его лицо было прижато к полу водопропускной трубы, подальше от взгляда Дойла. «Ох, Господи Иисусе!» — пробормотал он, низко пригибаясь прикрывая нос от удушливой вони. Он протянул дрожащую руку и коснулся трупа. Даже этого было достаточно, чтобы тело упало. Эйдойл обнаружил, что смотрит на то, что когда-то было лицом. Плоть была содрана с него так чисто, словно кто-то прошелся по нему паяльной лампой, удаляя все до последнего клочка кожи. Вокруг шеи висело несколько свободных лоскутов, которые были продырявлены во многих местах, как будто их прокололи. Рот открылся в беззвучном крике. ральф Закричал он, не отрывая глаз от тела, в ужасе уставившись на блестящие кости и рваные остатки кожи, которые все еще цеплялись за протянутую руку. Он снова выкрикнул имя Паттерсона. «Иди сюда, быстро!» — взревел мужчина. Паттерсон бросил удочку и побежал туда, где стоял друг. Он разинул рот, уставился на труп. Запх ударил его, как невидимый кулак, и он закрыл лицо рукой. «Толбаная хрень!» — провормотал он, стараясь не блевануть, но его желудок яростно сводило. Человек был одет в комбинезон, порванный в нескольких местах, особенно вокруг груди. Эти пустые незрячие глазницы впились в Патерсона невидящим взглядом, и тот отвернулся, жадно глотая воздух. «Нам лучше обратиться в полицию», — сказал Дойл, отступая. «Пошли». Паттерсон не нуждался в подсказках, мужчины повернулись и побежали, но когда они отошли от чудовищного зрелища в трубе, Дайл кое-что вспомнил. На безымянном пальце левой руки, теперь уже лишённом плоти и сломанном, сверкало обручальное кольцо. Шесть или семь дуговых ламп были установлены вокруг входа в канализацию. Их ослепительный перелив заставил детектива-инспектора Грогона поморщиться. На месте преступления уже было двое или трое криминалистов. Один стоял на четвереньках возле трубы, копаясь в грязи. Внутри трубы висел еще один фонарь, освещавший останки трупа. Гроган сморщил нос, забираясь в машину. Детектив-сержант Николсон и человек в форме стояли над искореженными останками. «Кто это?» — спросил Гроган, кивая на тело. «Зовут Джон Бейтсон», — ответил сержант. «Сегодня днем двое его товарищей по работе объявили его в розыск. Похоже, они работали в ливневой канализации неподалеку от Хеймаркета. Остальные убрались, потому что произошла утечка газа. Когда один из них спустился вниз, Бейтсона нигде не было». «Значит, его смыло сюда водой из канализации?» — спросил Гроган. Николсон кивнул что, черт возьми, случилось с его лицом, — вслух размышлял инспектор. — Похоже, такие же повреждения мы обнаружили на том бедняге на Лестер-сквер. Николсон наклонился и расстегнул комбинезон мертвеца. Не было полностью грудной клетки и внутренностей. Под комбинезоном остались только клочья пятнистой плоти и треснувшие кости. Гроган вздохнул, глядя на обручальное кольцо на пальце трупа. Тут должен сказать его жене», — пробормотал он. Затем, повернувшись, чтобы уйти, снова посмотрел на Николсона. «Мне нужны отчеты патологоанатома об обеих жертвах как можно скорее. Посмотрим, что он найдет». В воздухе висел тяжелый запах смерти.